Осуждая других, буду судить и себя. Если Россия моего времени и была вулканом, то я, конечно, как и мои современники, невольно отравлялся его газами. Правда, я старался не дышать полной грудью, но уже тогда осознал, что карьера законника не по мне. Перед щеликовым я честно сознался. Не знаю, чего хочу, но я очень хочу. Только не иди в актеры». предупредил он меня. На сцене, как на эшафоте, много людей потеряло головы. А если в литературу? Посмотри на меня. Где ты видишь мою голову? В ту пору меня очень привлекали сады с гуляниями и кафешантаны столицы. полибержер Шато-де-Флёр, Монплезир, Орфеум. Я любил толпу и любил сливаться с нею. Мне нравилась эстрада. Ужимки клоунов-балалайчников, виртуозность иллюзионистов. Помню, как знаменитая Франкарио изображала сцену купания. Прохожий оборванец воровал ее одежду, брошенную на сценическом берегу, оставив женщине только шляпу. Но из этой шляпы Франкарио извлекала чулки и туфли, нижнее белье и платье. Наконец в ее руке раскрывался зонтик, и она исчезала за кулисами, полностью одетая. В этом фокусе меня потрясала не вульгарность женщины, а технические возможности ее шляпы. Наверное, по этой же причине меня стал привлекать уголовный мир с его профессиональными навыками. Мне, как правоведу, всегда был открыт доступ в музей сыскной полиции, где я с помощью одного взломщика осваивал приемы вскрытия секретных замков. Когда однажды я открыл сейф с помощью обычной сапожной дратвы, Мой наставник поднял над головой котелок. — Довольно, мсье. Если ваши успехи будут таковы далее, боюсь, это увлечет вас в сторону от законности. Общение с преступниками, высокого класса и мастерами уголовной полиции сделали меня очень внимательным. В любой уличной давке я стал угадывать, у кого тут пальцы смазаны канифолью для изъятия кошельков из карманов. У меня развелась отличная память на лица людей, встреченных в толпе хотя бы однажды. Боясь огорчать отца, я не хотел порывать с правоведением, но все же испробовал себя в литературе. Часто дежуря в полицейских участках, бывая в тюрьмах и на допросах, я стал пописывать скромные заметки о преступности в бульварных газетенках. Но приобрел славу лишь бутербродного репортера. как называли всю газетную шушеру, ибо в редакции за мою информацию расплачивались рюмкую водки и бутербродом с колбасой. Когда недавно я рассказал об этом артисту Гардину, он долго смеялся, а потом сказал, что стопка водки с бутербродом — это еще замечательный гонорар. А вот я в свой первый театральный сезон в Риге, я, бывший офицер, получал за каждый спектакль пирожок с рисом. Наверное, в рисе было и мясо, ни мясинки, и продать нечего. Один револьвер в кармане, а его не продашь, иначе из чего бы застрелиться? Время тогда было нехорошее. Люди как-то разучились ценить свою жизнь. А количество самоубийств в России постоянно повышалось. Стрелялись из-за двойки по латыни без усы и гимназисты. Томные дамы умирали от порций аптечного хлоралла,